И перелезть через ограду, или погибнуть при этой попытке. Подобно всем решениям мистера Пиквика, это явилось наилучшим, какое можно было предпринять при данных обстоятельствах. Но, к сожалению, оно зиждилось на предположении, что в доме не рискнут снова открыть дверь. Каково же было его отчаяние, когда он услышал, что цепи засовы снимают?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 «Что случилось, мисс Смиттерс?» — спросила леди-настоятельница, когда вышеназванная мисс Смиттерс впала в истерику в четыре девических силы. «Ах, боже мой, милая мисс Смиттерс!» — воскликнули остальные 29 девять воспитанниц. «О, мужчина! Мужчина! За дверью!» — возопила миссис Смиттерс. Едва леди-настоятельница услышала этот устрашающий вопль, Она ретировалась в свою спальню, заперла дверь, дважды повернув ключ и комфортабельно упала в обморок.